Глава пятая. Особое поручение оказалось довольно простым. Аврора продолжала думать о нем, когда вместе с остальными девочками мастерила крылья фей бабочек под руководством флоры, которая объясняла, как закрепить на проволочном каркасе синий тюль. Не хватало только орели. Берта позвала ее к телефону, однако вскоре подружка вернулась. Это тебя! обратилась она к Авроре. Это твоя мама, прибавила она. Воспитательница вечно путала их имена. Они с Арели уже привыкли к недоразумениям и смеялись. Оставив свою поделку, Аврора подошла к телефону в коридоре и взяла трубку. «Мама?» — удивленно спросила она. Они разговаривали только накануне. За всю неделю Сирена ни разу не звонила, два вечера подряд. «Привет», — весело отозвалась мама. Поскольку Сирена не умела лгать, ее необычный тон сразу же насторожил Аврору. Одна школьная подружка советовала ее опасаться эйфории взрослых, потому что каждый раз, когда у этой подружки умирала золотая рыбка, ее мама становилась очень веселой, прежде чем сообщить ей эту новость. «Что-то случилось с Гасом? тревожно спросила Аврора. «У него все прекрасно», — тут же успокоила ее мать. Аврора вздохнула с облегчением. Она уже воображала, как кота похоронит в туалете, подобно золотым рыбкам ее подруги. «Наверняка теперь, когда каникулы подходят к концу, ты хочешь остаться еще на несколько дней?» Продолжала Сирена. «Завтра, когда мы уедем, приедут другие девочки», объяснила Аврора, хотя матери и самой следовало бы это знать. «И потом в понедельник мне в школу», отметила она. «Да я так, к слову», оправдала Сирена. «Естественно, тебе пора в Милан, и потом в понедельник тебе в школу», повторила она, словно желая указать, что это ей, как родителю, положено, Напоминать об этом дочери. Тогда увидимся завтра вечером, сказала девочка, гадая, зачем же мама позвонила. Завтра ужинаем пиццей, объявила та, будто не желая с ней расставаться. Отлично, ответила Аврора. Что на маму нашло? Почему она так себя ведет? Все это очень странно. Затем я вспомнила, что у Сирены есть шестое чувство. Аврора заключила тайный уговор с голоском за дверью сломанного туалета и не хотела себя выдать. «Надо поскорее закончить разговор, пока мать что-нибудь не заподозрила». «Но сейчас мне пора к остальным Мы готовимся. Вечером у нас праздник фей-бабочек». «Конечно, беги к подружкам», — отпустила ее сирена. «Я поглажу за тебя Гаса. «Просто не забывай его кормить», — сказала Аврора. «Возможно, слишком резко». Они попрощались. Эта беседа все еще звучала в ушах Аврора. Под конец тон матери изменился». Она явно огорчилась, что от нее так быстро отделались, и старалась это скрыть. Девочке стало стыдно. Захотелось перезвонить маме, но она сдержалась. В прошлом она слишком часто понимала поведение Сирены неправильно. И у них было правило «никаких телячих нежностей». Но вдобавок Аврора была уверена, если бы они еще поговорили, она бы не удержалась и призналась в том, что собирается делать ночью. «Так лучше», — подумала она. «Секрет надо хранить», — Остаток вечера прошел как нельзя лучше. На празднике были танцы, болтовня и смех. Фуршет со сладостями канапе, которые маленькие гости пансиона приготовили сами, был очень вкусной. К тому же там была гора попкорна. Время от времени Аврора отвлекалась, и тогда ее ум занимал только обещанный сюрприз. Интересно, что же это? Она по-прежнему не очень-то верила, что за дверью сломанного туалета прятался гном — Но ее приятно будоражила мысль о том, что скоро все сомнения рассеются. Хасли объяснил ей, что нужно делать. Поскольку особое поручение казалось совсем простеньким, Аврора надеялась, что нигде не ошибётся. Около половины девятого некоторые девочки, сытые и усталые, после долгого дня начали зевать. Вскоре Берта объявила, что праздник окончен. Музыку выключили, и начались приготовления последней ночи каникул. Девочки почистили зубы, И, как всегда, каждый выдали по маленькому колокольчику, на случай, если понадобится позвать воспитательницу, и по бутылке воды, на случай, если они проснутся от жажды. Луиза проводила Аврору в ее комнату, чтобы ложить спать. Девочка отказалась расстаться со своими крыльями феи-бабочки и надела их поверх ночнушки. Лучше она поспит на животе. Ей слишком нравилось их носить, и она была убеждена, что по возвращении домой такой возможности ей больше не представится, Как только Луиза выключила свет и вышла из мансарды, девочка проверила время. Ее розово-зеленые часы сводч с фосфорицирующим циферблатом показывали 9.37. Но начать выполнять поручения она могла только после того, как все уснут. Однако Аврора тоже чувствовала, что веки у нее тяжелеют и боялась, что заснет, если закроет глаза хотя бы на несколько мгновений. Она уже не была уверена, что сможет сопротивляться сну. Тут ей в голову пришла идея. Однажды мама рассказала ей, что когда древнеримским воинам предстояло сражаться на рассвете, они выпивали перед сном много воды, чтобы мычевой пузырь разбудил их еще до восхода. Аврора приподнялась с постели, взяла бутылку, стоявшую на тумбочке, и выпила все до капли, не сомневаясь, что через пару часов придется бежать в туалет. Потом она снова легла щекой на подушку и закрыла глаза, улыбаясь при мысли о том, что ее ждет. Инструкции гнома были ясны. что приступить к особому поручению, нужно дождаться полуночи и тогда спуститься вниз. Все, что ей надо сделать, отворить дверь в шале».